Пробуждение Ильсора Для командира Бану, летчика Монсо, для звездного штурмана и бортового врача время не проходило незаметно. В полете они постарели ровно на 17 лет. Правда, возраст на Ромере исчисляется иначе. Жили там люди в три раза больше, чем на Земле. Поэтому четверо звездонавтов, несущих вахту на корабле, по рамерийскому счету, оставались молодыми, полными сил. Никем другим, кроме бодрствующих звездонавтов, покой огромного космического корабля не нарушался, и в его каютах, служебных залах, машинном отделении, коридорах было пусто. Оттого он казался необитаемым. На самом деле...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 Так устал обходиться без слуги, что давно уже был недоволен всем окружающим. Двери, по его мнению, слишком громко хлопали, ручки, фломастеры писали плохо, еда, извлеченная из консервных банок, была невкусной, а постель совсем жёсткой. Командир скорее заставил бы прислуживать себе врача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 Комбинезон без молнии и смятый в гармошку, на локтях у генерала висели лохмотья, потому что он все время цеплялся за какие-то острые углы, и крючки, и к тому же Бану не затруднял себя распознаванием левого и правого сапога. Правый сапог у него неизменно оказался на левой ноге, и это было чрезвычайно неудобно даже для генерала. Лонгор долгое время до отказа крутил сначала один кран, затем другой, потом еще выжидал, пока все разноцветные лампочки не перестали мигать, показывая полное размораживание.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 Диавона, что на языке избранников значит неуловимы. Ильсур спал. Вдруг он вздрогнул, однако не проснулся и глаз не открыл. Он только почувствовал, как к нему наклонился Бану, До Эльсора долетел, как будто бы из бочки голос бортового врача. Лон Гор несколько раз повторил «Пробуждение требует времени».